Глава 15. Рита. Я выпалила эти слова и от злости на себя прикусила язык. Что делаю? Зачем? Я не хотела говорить Антону о визите Анны Анатольевны. Совершенно. Она сразу решит, что я настраиваю её сына против семьи, и в такой ситуации стану мгновенным врагом номер 1. Утренний визит этой дамы покажется мне тогда безобидной шуткой. У меня нет ни сил, ни возможности бороться с богатыми людьми. Они растопчут меня как таракана. Лучше уж я сама задушу своё чувство к Антону на корню. Кто? Антон растерялся и решил, что плохо расслышал. Что кто? Ты сказала, что к тебе приходила моя мама. Я не говорила. Рита, я слышала это своими ушами. А, ты не понял. Меня сегодня вызывали к заму. Выкрутилась я и вздохнула. Зачем? К какому заму? Антон огляделся. Так, пойдём посидим где-нибудь. Не хватало ещё разбираться под дождём. Я не сопротивлялась. Мажор взял меня за руку и потащил в милую кофейню на первом этаже, расположенную недалеко от магазина. Это было ошибкой, но об этом мы узнали немного позже. Сейчас хотелось просто сесть и спокойно поговорить о случившемся. К обычному, за модекана. И зачем вызывали? Ты в чём-то провинилась? Я и сама не поняла. Он вдруг стал перебирать на столе бумажки и говорить о том, что я должна вести себя достойно, иначе колледжу придётся со мной расстаться. Рядом на краешке стола сидела куратор нашей группы. Её испуганно смотрела на меня. Странно. Антон сделал глоток кофе и подвинул чашку с капучино ко мне. "Пей, остынет". Запах был восхитительный, но я, видимо, так переволновалась, что проглотить не смогла ни капли. Просто воткнула вилочку в кусок торта, да так и замерла, уставившись в одну точку. "Антоша, а полиция не могла сообщить о вчерашнем происшествии на место учёбы?" наконец сообразила я. "Зачем? Тебя же не осудили, дело не завели". Ничего такого не было, чтобы сообщать. Так даже тем более странно. У меня нет долгов по сессии, нет конфликтов с одногруппницами, поэтому мне так страшно? Мне действительно было страшно. Утренний визит Анны Анатольевны в общежитие, а потом и вызов в деканат, я невольно связала вместе, но Антону боялась об этом сказать. А вдруг это его мама постаралась? Наверняка у неё обширные связи, раз хозяйка большой компании. Эти магазины Стиль на каждом углу в Москве. Разве я когда-нибудь могла подумать, что жизнь меня столкнет с наследником огромной торговой империи, и что эта встреча принесет столько неприятностей? То, чего я добилась с огромным трудом, вдруг разрушалось у меня на глазах из-за знакомства с Антоном. Если меня отчислят из колледжа, то выставят и из общежития. С неоконченным образованием я на всю жизнь останусь в посудомойках. Возвращаться мне тоже некуда. Разве что Азамат не выгонит. Но зарплаты, которую он мне выдает, не хватит на съем даже самого дешевого жилья. «Рита, не бери в голову». Антон погладил мою руку. «Меня каждую неделю вызывают в доконат. Привык уже». «Глупый. Где ты и где я? Нельзя нас сравнивать». «Но ты тоже теперь под моей защитой». Я посмотрела на него удивлённо. «Он о чём? О какой защите? При такой маме он и себя защитить не может». Решение в голову пришло мгновенно. «Антоша, давай сделаем паузу в наших отношениях». Он удивлённо поднял брови, покачал головой, потом отломал вилкой кусочек торта и поднёс к моим губам. "Ритуля, открой ротик". Я упрямо сжала губы. "Ну не капризничай, ешь". Антон дождался, пока я проглочу кусочек и запью его кофе, и только после этого продолжил. "Паузу, говоришь, надо сделать? В чём? Мы ещё и встречаться толком не начали, а тебе уже паузу подавай?" Словечко ещё откуда-то выкопала. Любовных романов начиталась. С каждым словом его голос становился всё реже. Серые глаза потемнели. "Ну, у меня на душе потеплело. Значит, я ему нравлюсь, раз не хочет расставаться. Вот я и предлагаю подождать, проверить свои чувства, как временем и расстоянием", тихо пролепетала я, уже понимая, что ляпнула глупость. "Вот турочка". Антон протянул руку и потрепал меня по щеке. Его взгляд смягчился. "Короче, папа пригласил тебя в гости". "Когда?" Мысли о расставании мгновенно вылетели из головы. Идея Антона была намного серьёзнее и грозила новыми неприятностями. Сегодня вечером. Не бойся, мама днём должна была улететь в Милан. У неё деловая встреча. Так что дома будут только отец и Арина Ивановна. А это кто? Наш домашний ангел-хранитель. Кухарка, горничная, няня и жилетка в одном лице. Я заеду за тобой, как и договаривались. В восемь часов. Будь готова. Нужно как-то по-особенному одеться? Нет, без разницы. Мне ты нравишься в любой одежде. Отец тоже не сноб. Антон расплатился, мы встали и направились к выходу. Ой, привет. Акликнул Антона женский голос с тягучими интонациями. Я оглянулась. К нам приближалась миловидная девушка в униформе продавца. Антон взял меня за руку и крепко сжал. Кто это, чёрт? Мамина глаза и уши. Знал бы, что здесь есть наш бутик, ни за что бы не пришёл. С досадой прошепял он и широко улыбнулся. Привет. Девушка кинулась к нему и поцеловала в щёку. Мой мажор напрягся, но остался на месте. Я видела, сколько он прикладывает усилий, чтобы оставаться безмятежным и спокойным, и ждала развития событий. «Ты пришёл полюбоваться на свои постеры?» «Красавчик! Отлично получился на фото. Не знаю, почему Анне Анатольевне с начала сессия не понравилась. Я случайно здесь оказался. Даже не знал, что в этом торговом центре есть наш бутик. «О, а я думала, ты в гости зашёл», — разочарованно пропела девушка. Она окинула меня презрительным взглядом. В её глазах читался вопрос, «Кто это за мухрышка и что здесь делает?» Рад был увидеться, сказал Антон и потащил меня к выходу. Он чуть не бегом преодолел расстояние до выхода и выскочил на улицу. Быстрым движением накинул мне на голову капюшон и потащил к парковке, не обращая внимания на дождь. В машине вытащил из кармана между сиденьями салфетки и вытер мокрое лицо и волосы. Что это было? спросила я, не понимая, почему мы убегали от девушки как от огня. Понимаешь, матери сразу доложит, что я был в магазине не один. А ты испугался? Нет, я за тебя волнуюсь. Но убегать в таком случае всё равно бесполезно. Вот потому я и предлагаю сделать перерыв. Рита, пойми. Антон повернулся и взял мою лицо в свои ладони. Я смотрела ему в глаза и просто таяла. Столько нежности было в его взгляде. Перерыв делать бесполезно. Мать свою позицию не поменяет. Я хотела сказать Антону, что ничего не изменится для него, а для меня наоборот очень многое. Я закончу колледж, и устроюсь на работу, значит, уже буду прочно стоять на ногах. Меньше возможностей и давления на меня. Но он смотрел таким умоляющим взглядом, что я растерялась. И что ты предлагаешь сделать? Найти союзников? Но твои друзья больше враги, чем помощники. Зато есть отец. Он поддержит. Он у меня мягкий человек и терпеливый. Ненавидит ссоры и конфликты. Ему проще убежать, чем бороться. В результате мать из него вьёт верёвки, но когда надо, он может поставить её на место. А вдвоём мы настоящая сила. Но никаких но. В 8 жду тебя у кафе. Антон отвёз меня назад в колледж и уехал, махнув на прощание рукой. Занятия уже закончились, не было смысла идти в здание, но и стоять под дождём не хотелось. Я забежала внутрь, остановилась у поста охраны и позвонила Анжеле. Ты где? Уже собираюсь домой, ответила она. Выходи, я тебя жду в холле. Слушай, куда ты пропала? Кураторша о тебе спрашивала. Почему? Сама узнай, она ждёт тебя в деканате. Мы побежали на третий этаж. Сердце от волнения казалось вот-вот выскочит из груди. Я даже вспотела, когда стучала в дверь. «Маргарита, проходи». Что случилось, Светлана Аркадьевна? «Понимаешь? Ты садись, садись». Она внимательно посмотрела на меня и придвинула стул. Я села, и тут только поняла, как мне плохо. Виски стянуло болью, в глазах туман. Голос куратора то взмывал вверх, то падал и становился едва слышным. Я встряхнула головой, сфокусировалась. «Какая-то неприятная ситуация». «Вы о чём?» Слова вырывались с трудом, будто спазмом из шала горла. Жалоба на тебя, Иванова, поступила. Мы с деканом не знаем, как к ней отнестись. Какая жалоба? Позвонили из прокуратуры. Сердце ухнуло в пятки. Ноги задрожали, и я изо всех сил их сжала, чтобы удержать на месте каблуки, которые вдруг лихорадочно застучали о пол. А что я сделала? В том-то и дело, что мы не поняли. Просто попросили к тебе приглядеться, потребовали данные на тебя. Ой, что такое? Помогите. У меня закружилась голова. И я почувствовала, что заваливаюсь куда-то в бок. Потом темнота. Я открыла глаза и сначала не поняла, где нахожусь. Резко пахло на шатырном спиртом. Ой, Рид, ты нас так напугала, заверещала надо мной команжела. А что такое? Я по-прежнему находилась в кабинете или лежала на диване? До да тебя в обморок грохнулась. Даже скорую хотели вызвать. Как вы себя чувствуете? спросила женщина в белом халате, наша фельдшер из медпункта. Встать сможете? Да, я села. Всё нормально. Просто устала, переволновалась. Вы гемоглобин проверьте, дать направление на кровь. Хорошо. А может вы того, чего? Ну, в положении? Нет, что вы? Такое предположение меня ужаснуло. Я точно знала, что причина обморока не в этом. У меня и парня нет, чтобы с сексом заниматься. Пока нет во всяком случае. И ветром вряд ли надуло. Скорее всего, недоедание недосыпание и недосыпание, нервотрёпка последних дней сказались. Анжела помогла мне встать. Я забрала направление на анализ крови, и мы поехали домой. Из головы не шло сообщения о прокуратуре, обморок, Антон со своим предложением о семейном ужине. Принять или нет? Вдруг и там сознание потеряю. А, была не была, плевать. К 8 часам я приготовилась. Надела джинсы, любимую толстовку и куртку Анжелы. Она выглядела немного приличнее моей. Резиновые ботинки были как раз к счёте. Дождь не прекращался весь день. Антон приехал ровно в 8. Он забежал в кафе, поздоровался с Азаматом, пошутил с Людмилой, потом схватил меня за руку. Поехали? Да. И я утонула в его счастливых глазах, поплыла по судьбе, как щепка в бурном потоке. Куда выведет неизвестно, как сложится непонятно. Одно радовало. Меня крепко держал за руку человек, которому я, кажется, очень нравилась. Мы ехали довольно долго. Уже выбрались за Москву, и вдоль обочины замелькали деревья. Мне стало страшно. Куда он меня везёт? А вдруг его внимание и ласка всего лишь притворство? А приглашение в гости ловушка. Сейчас повернёт на просёлочную дорогу, а там ждут его дружки-мажоры. Ладони вспотели. Я вытерла их о джинсы и сунула между коленек, чтобы унять дрожь. Рита, ты чего такая напряжённая? Заметил наконец моё состояние, Антон. Волнуешься? Куда мы едем? Москва уже закончилась. А, понял. Антон откинулся на подголовник и засмеялся. Потом положил свою руку мне на колено и сжал его. Думаешь, я как серый волк увезу тебя в лесную чащу и съем? Не думаю, пробурчала я, но на душе стало легче. Через несколько минут мы свернули на боковую дорожку, и вскоре перед нами показались ярко освещённые ворота и будка охранника. Я совсем успокоилась и с любопытством огляделась. Мы миновали security, который приветливо помахал рукой, и поехали по широкой дороге вдоль роскошных домов, спрятавшихся за высокими оградами. Здесь жили богачи. Такие простые смертные, как я, работали, не покладая рук, чтобы жизнь Толстасовых была сладкой и безмятежной. Я даже не представляла, что увижу эту роскошь вблизи, а не со страниц глянцевых журналов. Сразу вспомнила бабушку, нашу крохотную квартирку в подмосковном посёлке, и у меня защемило сердце. Я вдруг поняла, что главное в жизни не деньги и роскошные виллы, главное семейное тепло. У меня оно было. У Антона, судя по всему, нет. Мне до слёз стало его жалко. Ты чего? Антон покосился на меня и притормозил у металлических ворот. Не бойся, отец у меня классный мужик. Ты ему понравишься. Всё нормально. День был тяжёлый, отговорилась я и отвела глаза. Ворота разъехались, и мы тронулись дальше по узкой аллее. Сверху нависали кроны деревьев, почти освобождённые от листвы. Она толстым ковром лежала по обочинам, разлеталась из-под колёс. Погоди, это дубы, что ли? Я была потрясена увиденным. Да, отец любит создавать природные уголки, где может рисовать целый день. У нас ещё беседка есть, пруд с рыбками, бассейн, пруд. А как рыбы зимуют? Вода же промёрзнет до дна. Нашла у кого спросить о зимовке рыб, засмеялся Антон. Я представления не имею, что с ними происходит в морозы. Ты об этом лучше у отца спроси. Вон он. Действительно, входные двери открылись, и на площадь перед домом вышел высокий мужчина в накинутой на плечи куртке. Его аккуратной бородки искрилось сияна, тёмные волосы были зачёсаны назад. Он стоял и улыбался, ожидая, пока Антон припаркуется. Антошка остановился, вышел из машины и помог выбраться мне. Я не знала, что должна говорить, поэтому крепко вцепилась в его руку и спряталась за спину. Смущение залило краской щёки. Меня будто на смотрины привезли. С одной стороны приятно, а с другой — нервно. «Ну-с, сынок, показывай свою красавицу». Антон буквально насильно вытащил меня из-за спины. «Вот, Маргарита. Королевское имя». Улыбнулся отец Антона и протянул мне руку. Я ответила: "Николай Сергеевич, пойдёмте в дом. Арина уже стол накрыла для ужина". Мы вошли в просторный холл, оформленный в строгих коричнево-бежевых тонах. Ничего лишнего, никакой помпезности и вычурности, но всё элегантно и красиво. Интересно, кто занимался интерьером? прикинула я, но сразу догадалась. Анна Анатольевна. Такой сдержанный стиль именно в её вкусе. Нас встретила приветливая женщина в униформе горничной. Николай Сергеевич, я вам накрыла в столовой, как вы и хотели. Дети, быстро мыть руки, я прогладался. Строго сказал отец Антона, но глаза его улыбались. Мне всё больше нравился этот интеллигентный человек. Слушай, я даже представить не могу, как твои родители познакомились и поженились. Они настолько разные. Да, все удивляются. Но, может быть, они потому так долго и живут вместе, что дополняют друг друга. Ужин прошёл, как говорится, в непринуждённой обстановке. Я сначала стеснялась, боялась, что не смогу справиться с волнением, и обязательно что-нибудь уроню на себя или разобью, но постепенно я освоилась. Я даже стала отвечать на вопросы, тем более что отец Антона задавал их между делом, будто даже случайно. "Рита, а кто твои родители?" спросил Николай Сергеевич, выдвигая ко мне тарелку с хлебом. "Папа был вертолётчиком, а мама учителем русского языка и литературы. Сразу видно, что они тебя хорошо воспитали", одобрительно кивнул он. "Меня воспитывала бабушка." Правда? В глазах Антона светилось любопытство. Отец сразбился, когда я была совсем маленькая, а мама умерла от лейкемии. Бедная девочка. Я даже представить не могу, чтобы в наше время оба родителя ушли так рано. Арина Ивановна, неси те наш лучший чай, крикнул Николай Сергеевич Корничный. Там мгновенно показалась на пороге столовой с подносом в руках, будто стояла всё это время и слушала наши разговоры. После чая мне показали мастерскую Николая Сергеевича. Я бродила среди картин, написанных масляными красками, Нежных акварелей строгих кровюр, и строгих гравюр, не удивлялась, насколько разнообразным талантом обладает отец Антона. Может, прогуляемся по парку? предложил он. Пап, мы хотели посидеть у меня в комнате. В голосе Антона звучало раздражение. Я удивлённо посмотрела на него. Неужели ревнует? Я обещала Рите показать коллекцию постеров. Какую коллекцию? Мы ни о чём не договаривались. Тревога опять поднялась волной. Господи, я так сойду с ума. Всё время то вверх, то вниз. только успокоилась, как опять нервничать начинаю. Антон встал, взял меня за руку, и я не тронулась с места. "Оставь девочку в покое", сказал Николай Сергеевич. "Видишь, на ней лица нет, волнуется. Да и время уже позднее, 10 часов. Рита, ты завтра учишься?" "Да, есть две пары с утра. Потом практика по молекулярной кухне". "Ух, как интересно. Никогда не понимал, как можно это есть. Расскажи". Антон сердито нахмурился, но сел рядом, не выпуская моих пальцев. Я была благодарна его отцу за чуткость и понятливость, но они успела начать рассказ, как раздался звонок в дверь. Арина Ивановна пробежала, мягко ступая к домофону, включила экран и удивлённо повернулась к нам. Антон, это Маша. Зачем она приехала до да ещё так поздно? Вскинулся тот и тоже бросился к экрану. Мне открыть ворота? Неудобно держать девушку за оградой. Что делать, думаешь? Я переводила взгляд с отца на сына и не понимала, что происходит. Почему фотомодель Мария может так поздно приезжать в дом своего работодателя, да ещё в его отсутствие? Нет, я, конечно, догадывалась, что Антон и Маша связывают не только деловые отношения, но не представляла, что они настолько близки. Рита, собирай вещи. Папа, скажи, что меня нет дома. Мы посидим немного в моей комнате, пока она уйдёт. Не хочу встречаться с Машкой. Он схватил меня за руку и потащил в гостиную, а оттуда к лестнице на второй этаж. Отец тогнал нас и остановил. Погоди, зачем прятаться? Не проще всё объяснить? Вот именно, я выдернула руку. Разве мы сделали что-то плохое? Рита, ты не понимаешь. Машка сразу доложит матери, что я приводил тебя в гости. Я хочу избежать проблем, которые она нам устроит. Я прекрасно его понимала. Только намёк на нашу связь заставил Анну Анатолию действовать решительно. Я сразу представила, что случится со мной, если она узнает об этой встрече. Просто наймёт кого-то и закатает в асфальт. Но с другой стороны, Николай Сергеевич прав. Если Антон хочет со мной встречаться, надо заявить об этом громко и открыто. Антошка, привет, раздался сзади звонкий голос. Мы обернулись и остолбенели. Арина Ивановна, видимо, не получив конкретной команды от хозяев, открыла ворота. В холле стояли Маша и блонди с хвостиком, который годливо ухмылялся. Вернее, это я так воспринимала его улыбку. Сразу захотелось вцепиться ногтями в мерзкую физиономию. Ух, подонок, ненавижу. Девушка оттолкнула меня, бросилась к Антону и повисла у него на шее, пытаясь поцеловать. Он откинул голову, двумя руками вцепился в плечи красавицы, но не смог оторвать от себя. Я шагнула в сторону. В глазах опять появился туман. Гостиная поплыла, и я схватилась рукой за перила, чтобы не упасть. Заметив это, Николай Сергеевич придержал меня за талию. "Крепись, крепись", умоляла я себя. "Не раскисай". "Антон, отвези Зириту домой", резко сказал отец. "Уже поздно". "Как же так? Я только приехала". Вскричала Маша. Меня привёз Пашка. Пусть он и проводит эту девушку, Николай Сергеевич. Можно я у вас переночую? Анна Анатольевна прилетит рано утром. Нам нужно срочно решить парочку вопросов. Пошли, милашка, хохотнул блондин и задорно тряхнул хвостиком, как наворовистый жеребец. Он потянул меня за локоть, но я высвободилась. Внутри будто разлилась ледяная вода. Она постепенно заполнила лёгкие и стала подниматься к мозгу. Руки убери, прошептала я, с трудом сдерживая себя и сжимая кулаки. "Рит, толяник, опризничи", прошептал он мне на ухо. Он придвинулся вплотную и незаметно от других провёл ладонью по моей ягодице. Отвращение ударило в голову. Не раздумывая, я изо всех сил толкнула его в грудь. Он пошатнулся, но удержался на ногах. Антон сообразил мгновенно. Он задвинул меня за спину и пошёл на Павла. И столько ярости было в его глазах, что тот невольно отступил. "Мальчики, что с вами? Перестаньте", Маша попыталась успокоить друзей. Но они с такой ненавистью смотрели друг на друга, что и она отступила. Давай, чего ты ждёшь? наступал Антон. Ударь меня. О, господи, Антоха, ты почему так взъялся? Из-за этой нищенки? Да кто она такая? Ладно, ты выиграл, пари. Всё, больше я не лезу в твою жизнь.